вес которого 3 тонны, 46. У кошки вес 1,3 килограмма, 240. А у синицы московки весит она 8 граммов, 1200. Чем же объясняется, что сердце может работать в таком темпе? Прежде всего, само представление о том, что сердце трудится без передышки, не совсем верно. Сердечная мышца тоже отдыхает, и даже довольно часто, но только очень маленькими порциями. Сокращение сердца длится примерно 49 сотых секунды. И если человек в этот момент находится в покое, то после каждого сокращения на 31 сотую секунду наступает перерыв. На самом деле время отдыха еще больше, так как не все отделы сердца работают одновременно. Сердечный цикл начинается с сокращения предсердия. Желудочки в это время отдыхают. Сокращение предсердий сменяется сокращением желудочков. В это время отдыхают предсердия. Предсердие тратят на свое сокращение примерно 11 14 сотых секунды, и после каждого сокращения их отдых длится 66 сотых секунды, что составляет в сутки всего 3,5-4 часа работы и около 20 часов отдыха. Сокращение желудочков продолжается несколько дольше, около 27-35 сотых секунды, а отдых 45-53 сотых секунды. Следовательно, в сутки желудочки сердца работают восемь с половиной, десять с половиной, а отдыхают тринадцать с половиной, пятнадцать с половиной часа. Сердце умудряется отдыхать и у маленьких птичек. У них оно сокращается гораздо чаще, зато чаще отдыхает. У синичек Лазаревых. При частоте сокращения сердца 1000 раз в минуту время одиночного сокращения предсердий равняется 14 тысячным, последующего отдыха – 46 тысячным. Сокращение желудочков занимают 24 тысячных, а их отдых длится 36 тысячных секунды. Таким образом, предсердия работают всего 5 часов 40 минут. и отдыхают 18 часов 20 минут, а работа желудочков длится 9 часов 36 минут и отдых 14 часов 24 минуты. Ничуть не хуже, чем у человека. Впрочем, человек в состоянии значительно улучшить условия работы своего сердца, намного увеличив продолжительность его покоя. Как показывают медицинские исследования, У хорошо тренированных спортсменов частота сокращений сердца в покое значительно меньше, чем у всего остального человечества, и может падать до 40 и даже 28 ударов в минуту. Чтобы справиться с такой колоссальной нагрузкой, какая выпала на долю сердца, одного отдыха мало. Нужно еще хорошо питаться, получать достаточно кислорода, Поэтому у высших животных сердце имеет свою очень мощную кровеносную систему. Низшие животные искали свои пути снабжения сердца. Природа на миллиарды лет предвосхитила афоризм Наполеона о том, что путь к сердцу солдата лежит через желудок. Создавая пластинчато-жаберных, двустворчатых моллюсков, она решила насквозь пронзить их сердце, но не стрелой амура, а всего лишь задней кишкой. Зачем кишке понадобилось пройти сквозь желудочек сердца моллюска неизвестно. Конечно, это самый простой способ снабдить кровь пищевыми веществами. Не исключено, что значительнее всего улучшается питание самой сердечной мышцы. Основная задача сердечно-сосудистой системы – транспорт всего необходимого во все уголки организма. Одни вещества –